Глава 11. Музыкальный вечер его величества. Дверь арлезийской гостиной, окончательно обставленной всего три дня назад, распахнулась, впуская шелест шелкового платья и дивный запах. В комнате повеяло тонким, нежным, одновременно горьким и сладким, и таким щемяще знакомым, что Лучана на миг показалось, будто он очутился дома, в палаце мастера Ларцы распахнутого в сад окна. А за окном этим, середина весны, но никак не конец лета, цветущий фраганский каштан, семеро благих, какая прелесть. Он поднял взгляд от лютни и восхищенно улыбнулся замершим на пороге женщинам. Одной, совсем юной, рыжеволосой, одетой в темно лиловое платье, прихваченное в талии широким мягким поясом, без всякого корсета. И второй, высокой, белокурой Затянутый в черное и уже не молодой, но все равно изумительно красивый. Лучана потянул носом. Да, тоже фраганский аромат, но жасмин. Какое прекрасное сочетание с каштаном. Сложные тлийские духи Беатрис, которыми успела пропахнуть гостиная, в сравнении с ними кажутся слишком тяжелыми и сладкими даже для вечера. Ее светлость леди Бастельера и сударыня Армен Арментрот провозгласил мажор-дом, и все мужчины встали, включая Альса, который упорно следовал в этом этикету обычного дворянина. Обе дамы прошли в гостиную, а за ними, бешёмно наступая по сине-мозбежевым узором орлезийскому ковру, важно прошествовал сеньор-собака, Он же лорд Ульф, про которого мажор-дом, похоже, не решился доложить. Ну и зря. К лорду Ульфу король благоволит посильнее, чем к некоторым гранд сеньорам из трех дюжин. Добрый вечер, миледи, радостно сказал Аластор, а королева всего на миг поджала губы и тут же милостиво улыбнулась. Дорогая Айлин, а лорд Бастильера занят? "Да, ваше величество", отозвалась синьерина, приседая в реверансе. И восхитительная синьора Элойза грациозно сделала то же самое. "Он просил передать глубочайшие извинения, что не мог принять ваше приглашение. Он очень сожалеет". Но моя тетушка была так добра, что согласилась меня сопровождать. Позвольте представить вам госпожу Элойзу Арментрот, урожденную леди Морхельд. Да-да, я тоже, сожалею. еще радостнее отозвался Альс и ухитрился даже не покраснеть от такого наглого вранья. Но так славно, что вы смогли приехать. Госпожа Арментрот, благодарю вас. В моем доме вы желанное гостье. Айлин, прошу, не нужно реверансов. Тебе нельзя, наверное. Он все таки покраснел, и Королева тут же отозвалась голосом сладким, как вишневый ликер на мёду. О, не беспокойтесь, дорогой супруг. Наша милая леди Бастельера прекрасно переносит тяготы своего положения. Это видно по цвету лица и блеску глаз. Альс растерянно и вопросительно посмотрел на Айлин. Там мужественно заверила, что действительно себя отлично чувствует, а Лучана, снова занявшая любимое кресло, С трудом подавила жгучее желание сопануть в бокал ее величества хотя бы слабительного. Вдруг его вовсе не повредит. Конечно, лишний гадёчий яд таким путем не выйдет, но остаток вечера королева провела бы в уборной, а не здесь. Он позволил себе помечтать об этом. Но увы, зелье, которое может угомонить беременную, не повредив при этом плоду, не знал, наверное, даже сам мастер Ларцы. А синьярина Ученый по-прежнему не мог заставить себя называть ее сеньорой и вправду выглядело нехорошо. Точнее, не лучше, чем в прошлый раз. Медно-золотые волосы потускнели, Личика побледнело и осунулась. По сравнению с Биатрис, которая носила беременность легко и красиво, Айлин свою переживала тяжело и откровенно подурнела. Разве что глаза оказались огромными и лихорадочно блестящими. Но любому, кто хоть сколько-нибудь смыслил в медицине, Было ясно, что блеск это нездоровый. здоровый. Королеве же непременно нужно было подчеркнуть разницу. Гадюка. Присаживайтесь, миледи. Альс предложил Айлен руку и провел к свободному диванчику. Синьора Элойза помогла ей сесть и сама опустилась рядом. Изящная, тонкая, идеально прямая и тоже слегка осунувшаяся. Глухое траурное платье сидело на ней безупречно. Золотисто-белокурые волосы сеньора убрала в строгую прическу, а единственным украшением, что она себе позволила, оказался небольшой серебряный медальон на цепочке. Лучано поставил бы свой дворянский перстень, что там скрывается портрет покойного мужа или локон его волос. В общем, что-то такое, последняя память об ушедшем. Он заметил, что королева смотрит на Элоизу с явной неприязнью и поспешно тронул струны лютни, извлекая из них тихую легкую мелодию. Хитрость удалась. Ее величество отвела взгляд и нежно улыбнулась супругу. Месье де Альбре неслышно переместился на пару шагов от кресла, из которого поднялся, и встал у диванчика так, чтобы видеть Айлин и ее спутницу. С другой стороны, зеркальным отражением фраганца, к дивану шагнул лорд Кастельмара. Кошок, что улегся у ног Айлен, приоткрыл один глаз, лениво шевельнул ушами, но решил, что его бдительность не требуется, и снова сделал вид, что спит. "Беатрис, дорогая, вы нам что-нибудь — поинтересовался Альс, но королева, продолжая улыбаться, покачала головой. «Увы, я сегодня не в голосе", отозвалась она. "Может быть, леди Бастилььера нас порадует?" И она опять взглянула на Айлин с притворной благосклонностью. Лучана показала, что запах духов королевы стал сильнее, словно пытаясь преодолеть фраганский дуэт жасмина и каштана. Глупость, конечно. У ароматов нет разума. А вот у тела, в котором от чего-то быстрее побежала кровь, еще как есть. И этот телесный запах, смешиваясь с духами, заставляет их пахнуть иначе. Сильнее, резче, тревожнее. Лучана вряд ли смог бы объяснить, что он сейчас чувствует, но скажи он мастеру, что в гостиной вдруг повеяло неприятностями, Ларцы бы его отлично понял. И как шип, и как парфюмер. Простите, я вряд ли осмелюсь, с мягким достоинством негромко отозвалась Айлин. Не с моими скромными талантами выступать в столь блестящем обществе. Может, лорд Фаррел И она просительно улыбнулась ему. С радостью, торопливо откликнулся Лучана. Я разучил пару новых песен к сегодняшнему вечеру. Что угодно, лишь бы отвлечь внимание королевской гадюки от Синьорины. Королева, будто прочитав его мысли, нахмурилась. Но Лучана сделал вид, что не замечает ее недовольства, и снова пробежался по струнам ласточки. Про новые песни он солгал, но и старых вполне хватит. На ум почему-то лез шиповник, но вот это сейчас и вовсе будет не к месту. Или, напротив, мелодия, которую он слышал всего раз, но запомнил так, словно она отпечаталась на сердце, сама собой полилась из-под пальцев. Ласточка звучала сегодня с особенной теплотой и глубиной, и Альс, услышав знакомые звуки, тут же вскинулся. "А это даже я могу", обрадовался он. "Лу, позволишь сочту за честь акомпанировать монсеньор?" Скрыл усмешку Лучана. Или могу подпеть вам вторым голосом, если хотите. Он продолжал негромко наигрывать вступление, пока Альс объяснял гостям. Мы пели эту песню возле разлома в самую последнюю ночь. Айлин, может быть, ты все-таки...» таки Я попробую, тихо сказала Айлин, и королева опять поджала губы. Сеньора Элоиза взяла руку племянницы, и легонько сжала, ободряя А потом посмотрела на королеву. Взгляды женщин скрестились, и лучана послышалось лязганье, словно столкнулись две рапиры. Почти сразу Беатриса опустила ресницы, пряча злой огонек. И Элоиза тоже отвела взгляд, с исполненным равнодушия. Всеблагое мать, какая женщина. Хоть бы у убритё разгулда и правда не дошло до дуэли, поубивают же друг друга. Цветущий порою девицу я встретил, начал Альс, вплетая голос в незатейливую мелодию. Несколько мгновений, и Айлен негромко поддержала его, вторя с удивительной простотой и нежностью. И голоса переплелись, идеально сочетаясь и словно отражая друг друга. На несколько ударов сердца Лучана показалось, что вокруг снова ночной лес. Он будто услышал те же шорохи и запахи. Задохнулся от прежней тоски, но Сморгнул предательски наплывший на глаза туман и глубоко вздохнул. Это ничего. Это просто ветерок поднул в распахнутое окно и принес цветочную пыльцу из сада. Колечко на палец надел моей милый, когда унесло лепестки ветерком. Голос алястора плыл по комнате ровно и спокойно, несмотря на печальный сюжет песни. Айлин уверенно вторила ему, но тут дверь в снова открылась, и Синьярина запнулась. Распахнула глаза, беспомощно и медленно, как во сне, подняла руку и схватилась за маленький флакончик, что висел у нее на шее. Очаровательная вещица: золотисто-коричневая круглая бутылочка в виде плода каштана, бело-золотая крышка, цветок. С тем самым восхитительным ароматом, похоже, Во взгляде Айлен мелькнуло что-то, чему Лучана не смог подобрать название. Поклялся, что буду я с ней до могилы, женой молодою введу к себе в дом, допел в одиночку Аластор, и тут же мажор Дом церемонно объявил, пропуская знакомую фигуру в камзоле цвета топленого молока. Магистр гильдии разума Дункан Раверстан. Он мой жених. Он такой внимательный и заботливый, вспыхнула в памяти Лучана. Это он подарил мне нож, а еще настоящие фраганские духи. Сам выбрал для меня аромат, представляешь? Они пахли цветами каштана. Ох, как же больно. Это отголоски того, что сейчас чувствует Тайлин, или его, Лучана, собственные чувства. Пальцы дрогнули, и мотив сбился, как голос сиярины только что Почти сразу Лучана продолжил, но Альс уже замолчал. Нахмурился, обеспокоенно глянув на Айлин, перевёл взгляд на Лучана, потом на Раверстана, застывшего в дверях, будто что-то мешало ему войти. Какая прекрасная баллада, громко сказала сеньора Элоиза. Айлин, бедная моя девочка. Простите ваше величество, я боюсь, что моей племяннице тяжело вспоминать об этом походе. Да, да, конечно. Выдохнул, сообразивший что-то Альс, и посмотрел на Элоизу с глубокой благодарностью. Айлин, прости, на тебе лица нет. Я не хотел. О, ничего, выдавила еще сильнее побледневшая сеньярина и с трудом отвела взгляд от двери. Это я должна просить прощения, что испортила песню. Ничего ты не испортила, поспешно возразил Аластор. Дункан, входите же. Я так рад, что вы наконец пришли. Теперь Теперь все мои друзья в сборе. Альса обвел комнату удивленным взглядом, наверняка лишь сейчас заметив, что они с Биатрис остались одни, остальные гости собрались у противоположной стены. Лучано, оказавшийся посередине и на отшибе, сам с удовольствием перебрался попоближе к Синьярине, но это уже получится слишком вызывающе. Такого Биатрис ему не простит. И, к сожалению, хватает ума понять, что королевские фавориты принадлежат исключительно королю, а не ей. Королю и леди Бастильера, судя по тому, с каким почтением сеньоры де Альбре и Костельмара ухаживали за Айлен на прошлом вечере. И, кстати, Аранвены, которых сегодня нет, тоже были с ней исключительно любезны, с королевой перемолвившись разве что парой слов из вежливости. А если к этой дивной компании добавится еще и единственный из десять лиец, Вдобавок именно тот, кого Биатрис считает своей собственностью. Нет уж, не стоит наступать на хвост гадюки, у которой все зубы целы и полны яда. Все это пронеслось у него в мыслях, пока Раверстан пересекал просторную гостиную, подходя к королевскому чте. Ваше величество, уронил он, с королю. Без церемоний, магистр, широко улыбаясь, попросил Альс. Мы все здесь просто добрые друзья. Жаль, что вы не смогли прийти в прошлый раз. Было так весело. Биатрис, тоже улыбнувшись, протянула руку, которую Разумник почтительно поцеловал и с полным равнодушием сообщил: Ваше величество сегодня прекрасны, как всегда. Лучана старательно сдержал ухмылку. Такой плоский комплимент от орлицейца право это хуже оскорбления. Биатрис тоже это поняла, и её улыбка несколько поблекла. Но разумник уже направился к диванчику. Элайза, низко поклонившись, он коснулся губами пальцев сеньоры Армен Трот. Очень рад вас видеть. Леди Бастильера, здравствуйте, добавил Раверстан, выпрямляясь и ожидая. Лучана, со своего места прекрасно видевшая эту сцену, невольно затаил дыхание, и только пальцу послушно перебирали струны. Плох тут туршип, что не сможет скрыть волнение. А лютня — прекрасная маскировка. Позволяет спрятать выражение глаз и держать лицо. Да-да, он так поглощен сложной мелодией, что не может ни на что отвлечься. Не видит, как фраганица и боевик обмениваются многозначительными взглядами, словно пробуя друг друга в поединке. Как Биатрис склоняется к Альсу, улыбаясь. Не слышит, как Аластор послушно отвечает на какой-то кокетливый вопрос, заданный воркующим голоском. Что-то про успехи юных принцесс в верховой езде. Так мило. Доброго вечера, милорд магистр, сказала Айлин каким-то чужим голосом и поглубже спрятала руки в складках темно лилового траурного платья. Также молча склонив перед ней голову, магистр отошел, и Лучана незаметно перевел дух. Пожалуй, гранд-сеньору Дункону с лихвой хватит запаха этих самых духов, что наверняка воскрешает в его памяти слишком многое. Целовать руку любимой женщины с чужим обручальным кольцом уже чересчур. Конечно, сеньорина просто не знала, кого здесь может встретить, иначе воспользовалась бы другим ароматом, как в прошлый раз. Вот Биатрис напротив не упустила бы случая напомнить, но Айлин в ней бедняжки не следа женской хитрости и коварства. От этого смотреть на ее мучения еще больнее. Меледи и благородный синьор Кастильмара, явно решил, что наступил удачный момент. Щелкнув каблуками, он приосанился, сделал четкий шаг вперед и поклонился. Дариан представлял нас когда-то, но я опасаюсь, что та встреча стерлась из вашей памяти за столько лет. Ничуть, милорд», — склонила голову восхитительная синьёра и внимательно глянула на блестящего как новенький флорин боевика в ало-золотом мундире. Я очень уважала Дариана Ревенгара и всегда с особенным вниманием относилась к обществу, которое он рекомендовал. Хотя сударыня вполне достаточно. Я больше не принадлежу к дворянству. И все же, благородная кровь всегда остается благородной, пылко заверил Костельмара. Могу ли я рассчитывать на возобновление знакомства? случайно про себя поморщился. Ох уж эти гуарда с их лихим наскоком. Кажется, кого-то сейчас щелкнут по носу, и не помогут бедняги ни роскошные усы, ни золотые пазументы, ни титул. Одно хорошо, теперь всеобщее внимание приковано к этой троице. Он глянул на Дункана, который отошел, и, отвернувшись, внимательно рассматривал небольшую картину в простенке между окнами. Недурной пейзажик кисти какого-то орлезийского маэстро прислал один из Шуринов-Аластора. И, разумеется, почти сразу второй Шурин прислал еще одну картину для другого оконного простенка. Ох уж эти королевские родственники. Стараются словно два призовых жеребца, чтобы ни один не обошел другого в изъявлении родственной любви. Хотя картины и вправду хороши. Стоит того, чтобы их рассмотреть, отвернувшись от всех. Ну что ж, Способ не хуже лютни. Я в трауре, милорд. Учтивый тон синьоры Элайзы остался таким же учтивым, но стал заметно прохладнее. И всего лишь исполняю родственный долг, сопровождаю племянницу. Буду крайне благодарна, если вы отнесетесь к этому с должным уважением. О, конечно, растерялся Кастельмара. Я никоим образом не хотел вас оскорбить. Траур это святое. Однако он не вечен. Я уверен, вскоре вы займёте при дворе новое положение, достойное вашей красоты и благородной крови. Чтобы занять новое положение, мне следовало иметь хоть какое-то прежнее, заметила сеньора Элейза, ещё холоднее. И я не была представлена ко двору его величества Малкольма. Мой отец полагал это излишним. А сейчас, несмотря на всё великодушие его величества, И вовсе не стремлюсь к этой высокой чести. Мои извинения, милорд. Наткнувшись на ледяной взгляд, гвардеец конфуженно отошел. Лучайно бы его пожалел, но в этом соперничестве его симпатии были на стороне второго претендента, который как раз решил, что наступила его очередь. Очень разумно. Сразу видно, у кого из этих двоих лучше с тактикой. Предоставить сопернику первый ход чтобы учесть его ошибки и выглядеть лучше. О да, не зря же любовь сравнивают с войной, говоря о выборе средств. Мои искренние соболезнования, мадам, раздался негромкий голос фраганца. Уверен, ваш муж был прекрасным человеком, если вы так по нему скорбите. Жаль, что я не имел чести его знать. Губы сеньора Элойзы тронула тень улыбки. Благодарю милорд», — ответила она. Тимоти был купцом. Вряд ли у вас имелась возможность свести с ним знакомство. Он также был другом моего друга, возразил ей бритёр. А дружба мисйора Раверстана для меня лучшая из возможных рекомендаций. Простите, я не представился. Миледи Айлин, смели просить. Он поклонился обеим дамам, приложив руку к груди, и лучано по достоинству оценил гибкость уже немолодого но отменно тренированного тела. Забавно, как они похожи с сеньором Костельмаро, не считая цвета глаз. И как при этом отличаются. Черная против красно-золотого, смертельно опасная змеиная гибкость против четкой военной выправки. Пожалуй, сеньоре Илаизи будет непросто выбрать. Право, жаль, что она не фраганка, мелькнула фривольная мысль. Могла бы взять обоих. Одного в мужья Второго, в друзья дома. Так это, кажется, называется у наших дорогих фраганских соседей. Хмм, какое трио получилось бы грандиозо. Месье Дельбре, наставник его величества Аластора, с готовностью отозвалась Айлин. И человек, чья преданность и мужество помогли нам добраться до разлома. В таком случае, я ваша вечная должница, милорд». лорд. опять улыбнулась. Причем гораздо теплее. Вы учили его величество фехтованию? Месье де Альбре учил меня всему, вмешался Альс. Если бы не его уроки, я бы не вернулся из того похода живым. Неправда, ваше величество, невозмутимо возразил фраганец, на людях всегда строго соблюдавший этикет и именовавший Альса как положено. Я определенно не учил вас двум вещам: метать секиры и добавлять мед в благородное вино. На несколько мгновений в гостиной повисла тишина. Потом Альс расхохотался первым, следом рассмеялись остальные. Даже Айлин звонко хихикнула, показавшись совсем прежней. Только синьорка Стелмара раздосадованно покрутил ус, потому что по губам Элейзы снова скользнула улыбка, и лед во взгляде растаял. Что поделать, вот такой я варвар, со смехом признался Аластор. Кстати о вине. Милорды, миледи, прошу угощаться. В гостиную тенью скользнули три лакея, обнося гостей бокалами с вином и легкими закусками. Лучана заметил, что Айлин взяла бокал со светлым фраганским, но и два пригубив поставила на столик. Очень разумно со стороны синьярины. Пока что королеве вроде бы незачем ее травить. Но во взглядах и голосе Биатрис, когда она смотрит на Айлин, сквозит все больше раздражения. Бедняга Альс даже не подозревает об истинном характере своей благоверной. Да, определенно, синьорене не стоит слишком усердно угощаться чем-то во дворце. Биатрис ведь может не удержаться. Два дня назад молоденькую Фрейлину Беринике и Алия Норы, дворяночку из захудалого рода, Отправили домой только потому, что Альс, когда возился с принцессами, мимоходом обратил на нее внимание и уронил, что улыбка у девицы в точности как у его матушки. Благо девчонка оказалась умненькой и все правильно поняла. После разговора с ее величеством, исчезнув из дворца быстрее, чем аванс из кармана наемника. Но леди Бастельера это не фрейлинка. От нее так легко избавиться не выйдет. Словно нарочно Аластор присел на диван рядом с Сайлен и принялся гладить сеньора-собаку, которая охотно подставлял ему голову, прядал ушами и улыбался, вывалив язык, совершенно как живой пес. Синьорина тоже запустила пальцы в роскошную белую шерсть, и неудивительно, что их с альсом руки в какой-то момент встретились. Биатрис, не сводившая глаз с обоих, вздрогнула, но Аластор тут же преспокойно убрал руку. Словно ничего не случилось, и спросил: Айлин, почему ты не пьешь вино? Ты ведь любишь белое. Может, принести другой сорт? О, не надо, заверила она. Я просто что-то не хочу. Тогда, может быть, шампанёт? Аластор старался изо всех сил, и Лучана его понимал. Синьорина выглядела такой несчастной. Так старательно не смотрела в сторону магистра, застывшего у окна, Разумник владел собой гораздо лучше, но даже в его ровной спине луча начудилось напряжение, а уж что творится в душе бедной девочки, увидевшей возлюбленного после столь долгой разлуки, и представить страшно. Не переставая наигрывать, он от всей души пожалел, что отравить бокал Беатрис прямо сейчас не выйдет. Плевать на возможные последствия. Все остальные, кроме грандсиньора Костельмара и королевы, посвящены в тайну. Но Гуарда, если даже что-то поймет, вряд ли побежит докладывать архимагу. Честь для него не пустой звук. Да и последнюю надежду на милость синьоры Элауизы боевик вряд ли решится утратить. А вот королева, как же неудачно получилось. Лучше бы Айлен спокойно протянула руку для поцелуя. Лучше бы она сейчас улыбалась и шутила, прикрыв маской этикета боль измученной души. Но разве тогда это была бы она? Ах, но мы ведь в Орлезийской гостиной, а не в обычной, снова сладко пропела королева. Кажется, в Орлези чаще пьют шоколад, не так ли, Милорд Терверстан? Совершенно верно, Ваше Величество, обернувшись, разумник слегка поклонился. А это жаровня, она для шоколада тоже годится? не унималась Беатрис. Мой дорогой супруг рассказывал, что вы превосходно варите этот напиток. Точно, На той вечеринке разумник варил не только шамьет. Угараздило же Альса ляпнуть. Впрочем, он же не видел в этом ничего плохого. Да и кто бы мог предположить? Милорд ряд ли знает эти специи, вмешался Лучана, старательно изображая услужливого идиота. К тому же, прибор для шамьета собирал я, и боюсь, не принес шоколад. Если ваше величество позволит, я сейчас же пошлю за ним и сварю сам. Он не понимал, почему Раверстан попросту не попросит прощения и не откланяется. Но не ради же этлийских песенок магистр сюда пришел. Вот потому и не уходит, горько оборвал сам себя Лучана. Для него это тоже первое свидание за несколько месяцев. Такая редкая возможность увидеть ее, побыть с ней хотя бы пару часов, пусть и в компании. Какое счастье, что гран-сеньор Бастильера не смог приехать. Как плохо, что королева здесь. Нет, нет, Беатрис покачала головой, лукаво улыбаясь. Мой дорогой Лучано, вы варили шамьет в прошлый раз. Он великолепен, и все же мне хотелось бы чего-то нового. Милорд магистр, неужели вы откажете дамам в просьбе? Мой целитель говорит, что шоколад очень полезен. Как я могу, ваше величество? Глаза разумника опасно блеснули. Но улыбка была вполне любезной. А что у Луча на мурашки пробежали по спине, так это из окна подоловил ветерком, наверное. Ага, знакомым таким ветерком. Когда он чуял этот ветерок дома на задании, то готовился к большим неприятностям. Все так же, не глядя на Синьярину, которая отчаянно вцепилась в пушка, не переставая его наглаживать и шептать какие-то нежности, Дункан прошел к небольшой жаровне возле которой Лучано любовно устроил уголок, достойный самого взыскательного мастера шамьета. Деревянные полочки были заставлены самыми разными шинье, чашками, баночками и коробочками для специй. И, разумеется, шоколад там тоже был, самого лучшего сорта. Идиот, -то — обругал себя Лучано, не мог придумать что-то другое. Но что толку, если магистр делает вид, что не понимает намеков?» Однако он-то человек умный. Значит, значит это имеет какую-то цель? Он же разумник и наверняка читает мысли. Да, обычно он этого не делает, но сейчас рядом женщина, которая нанимала Шипа убить синьорину Айлин. Тут уж не до принципов. Да я бы сам, пожалуй, заложил Барготу собственное посмертие, лишь бы знать мысли королевы. Только вряд ли гран-сеньор падший примет в заклад то на что и так имеет недурные права. Боюсь, разом сварить такую порцию шоколада не получится, заметил Раверстан, снимая с полки самую большую шенье, которой все равно не хватило бы на восемь человек. Но, полагаю, мужчины уступят дамам, разумеется, подтвердила Ластор. К тому же, лично я люблю послаще, а моя дорогая Биатрис предпочитает без меда, как и Айлин. Госпожа Элайза, У меня с племянницей одинаковые вкусы, улыбнулась та. Очень приятно узнать, что мы их разделяем с Ее величеством. Значит, первая порция для леди, заключил магистр. А вам, господа, придется немного подождать. О, на меня можете не рассчитывать, буркнул Кастельмара. Признаюсь честно, не понимаю этих южных штучек. Вино тут ничего не скажешь. На юге оно отменное. Но шоколад Пробовал я его. Ничего особенного. Да, южные штучки не всегда удается оценить с первого раза, невозмутимо согласился магистр, и Лучано снова спрятал усмешку. А Шамьет вы тоже не любите, милорд? лорд? Шамьет искренне удивился Гварда, и осознав промашку, смутился. Никогда не задумывался. А он ведь тоже с юга. Хм. Тогда позвольте мне все таки подобрать для вас рецепт, предложил разумник. Даже такой мастер, как наш лорд Фаррел, признает, что я в этом кое-что смыслю. Не переставая говорить, он отмерил в шинье нужное количество шоколада и принялся добавлять специи. Лучана, ревниво следивший, как магистр открывает подписанные баночки и придирчиво их нюхает, старательно запоминал использованные компоненты. Ну да, В этот раз никакого корня лотоса. Беременным он как раз не рекомендуется. Перец магистр тоже не удостоил вниманием. Зато добавил к шоколаду треть меры тёртого миндаля. Потом смолотый в тонкий порошок апельсиновой цедры. А вот нос защекотал нежный аромат ванили. Соединив эту смесь и теплые сливки, тоже припасённые Лучана в Шамьет Альсу, Раверстан опять поставил шинье на жаровню. Почти довёл до кипения. Всыпал чуточку рисового крахмала для густоты, тщательно и умело размешал. Уже через несколько мгновений по гостиной поплыл густой и богатый, дразнящий нос аромат готового напитка, где шоколад и специи соединились в единую мелодию, словно партии разных инструментов. Разумник снял шинье с жаровни и разлил дымящийся шоколад по белоснежным чинским чашкам чуть присыпал сверху корицей. Позвольте, я помогу, вскочил Лучано. Ни к чему, совершенно ни к чему, чтобы гран-сеньор Дункан и сеньорина Айлин снова оказались рядом. Это же как добавить катализатор к уже смешанным реагентам. Он переставил чашки на поднос и быстро разнес их по столикам. Первую, разумеется, поставил перед Биатрис. Еще две отнес к диванчику. «Премного вам благодарен, Фарел», — слегка кивнул разумник, и у лучана сладко кольнуло сердце. Пусть не по имени, но уже без титула. В Чопорном дорвинанте такая фамильярность определенный шаг навстречу. Наверное, это после той вечеринки. Арверстан тем временем принялся за вторую порцию, ближе подвинув баночку с медом. Сломал пополам пару стручков перца и стручок ванили. Бросил их в молоко и добавил коричную палочку. Прогрел почти до закипания, всыпал восходящая паром молоко, шоколадный порошок и убавил огонь до едва заметного. Какая прелесть, томно выдохнула Беатрис, пригубив шоколад, и кончиком языка быстро облизала нижнюю губу, заблестевшую от благородного напитка. Помаду цвета вишни Ее величеству поставлял какой-то другой парфюмерный дом, не Скрабацца. Лучана об этом почти пожалел. Но вовремя подумал, что уж помаду травить точно нельзя из-за Ластора. Магистр, вы волшебник. Надеюсь, вы угощаете таким шоколадом свою невесту. Кстати, нам-то вы откроете ее имя. Едва заметно улыбнувшись, Раверстан качнул головой, но Биатрис не унималась. Ну же, дорогой магистр, мы никому не скажем. Биатрис, дорогая. Ластор нахмурился. Но Норвегстан спокойно сказал, не прекращая помешивать шамьет размеренными точными движениями, так что ложечка ни разу не стукнула о край шанье. Я охотно исполнил бы желание вашего величества, но этот секрет принадлежит мне мне. Женщины не прощают, когда кто-то раскрывает их тайну, не так ли? Разве я могу не оправдать доверие своей невесты? О, как благородно, почти пропела Биатрис и у Лучана по спине пробежали мурашки. Он старательно не смотрел в сторону диванчика. Ему и не нужно было. Магия, что связала их Сайлен и Аластором, в последнее время присмирела и почти не проявляла себя. Но сейчас Лучана без всяких чар чувствовал мучительную боль Синьярины. Наверное, так и бывает, если любишь, мелькнула дурацкая несвоевременная мысль, когда хочется встать между любимым человеком и любой болью принять ее на себя только бы Но как? Биатрис, милая, полагаю, это не наше дело, негромко, но очень твердо сказал Аластор. Магистр имеет полное право скрывать свою помолвку. Как скажете, дорогой супруг, со вздохом согласилась королева, опуская роскошные густые ресницы, так что их тень легла на золото смуглых щек. Донкон влил в шинье изрядную порцию амариллии и быстро, чтобы хмель не испарился, снял шоколад с огня. Держа на весу, наклонил над чашкой. И все таки не понимаю, зачем скрывать секрет, который давно перестал быть таковым, вздохнула Беатрис тоном обиженной девочки. Тем более здесь, среди ваших друзей и родственников счастливой невесты. Невесты растерялся Аластор. К счастью, в сторону Айлен он не посмотрел. Удержался и Лучана, лихорадочно пытаясь понять, что может знать Беатрис. Неужели? Да нет, быть не может. А помолвки знали четверо, включая жениха и невесту. Не мог же Альс настолько ошалеть от любви, чтобы Ну да? Радостно отозвалась Беатрис, пока дымящаяся густая жидкость плотной струей лилась в чашку. Ах, дорогой магистр Раверстан. Неужели вы надеялись скрыть это от всех в Дарвении? Я так счастлива, что истинная верность в любви все таки существует. Вы ждали так долго. Нет, нет. Я вовсе не рада, что отец леди Бастельера оставил ее матушку вдовой. Но ведь несправедливо, что прекрасная, цветущая женщина губит свою молодость в одиночестве. Вы ведь тоже рады за матушку дитя моё. Она обратила Кайлен такой ласковый торжествующий взор, что Лучана отдёрнул руки от ласточки. Испугался, что порвет струны. Ой, простите. Я забыла, что вы не общаетесь. Беатрис гневно выдохнул Аластор. Пушок, смирно лежавший у ног синьорины, приподнял голову и глухо низко зарычал. Я начала Айлин и смертельно побледнела. А потом снова схватила кулон с духами, словно цепочка ее душила. И я, Ее глаза расширились, сверкнув безумной колдовской зеленью. Айлин взглянула на Верстанна, но Лучана не был уверен, что она видит разумника. Миг один, второй. Айлин, девочка моя, Элайза торопливо обняла племянницу, пытаясь прикрыть собой, заставить ее отвести взгляд. Араверстан посмотрел девушке в лицо и медленно, тягучее от едва сдерживаемого бешенства, о уж его-то лучана мокр распознать не хуже, чем перец в шоколаде, сказал: "Не знаю, кто принёс ее величеству такой пустой слух. Леди Гвиневер не является предметом моих чувств. Я люблю другую женщину и собираюсь жениться именно на ней". Боль, надежда, счастье и вина разом Лучано прочитал их во взгляде Айлин, и тут же, переведя взгляд, увидел в глазах Дункана их отражение. Ему показалось, что воздух в комнате застыл, будто старый мёд или янтарь, золотой летний воздух, теплый, пропитанный сиропной сладостью летнего вечера. И в этом янтаре все они, словно мошки, «Дункан! проклятье, крикнул Альс, разрушая жуткое волшебство этого мига. Рука. Рука? Лучана глянул ниже, с невероятным трудом оторвав взгляд от лица магистра, который так и смотрел на Айлин. Что? Ах да, как неловко вышло, поморщился разумник. Шенье в его правой руке наклонилась и почти кипящий шоколад. Залил левую кисть от запястья до пальцев. Неловко, поразился Аластор. Вы же обожглись. Эй, лекаря. О, пустяки, ваше величество, одними губами усмехнулся Раверстан и аккуратно вылил остаток шоколада в другую чашку. Ничего страшного. Поверьте мне, как медику. Жаль, получилось всего две порции. Зато действительно острые. Я ведь не успел вытащить перец. Лорд Кастильмара, вы просто обязаны попробовать. Да, конечно, растерянно отозвался гуарда. Но руку вам все таки надо перевязать. Только сначала в холодную воду суньте и подольше подержите. Очень дельный совет, кивнул Дункан. — Сразу видно, что боевики часто имеют дело с огнем. Простите, я вас оставлю. Да идите же быстрее и сразу к лекарю. На Альсе лица не было. Он виновато глядел на Донкана, чудовищно спокойного, словно побагровевший ожог, что вот-вот должен был пойти пузырями, не доставлял разумнику ни малейшего неудобства. Может, один шоколад не натворил бы такого, но вот крепкая амарелья. И тут же от разумника он переводил взгляд на из желто-бледную Айлин, комкающую в руках платочек. Синьора Элоиза все так же обнимала племянницу за плечи. А Кастельмара, с дельбре, спохватившись, принялись наперебой предлагать воды, вина, позвать лекаря. Мне так жаль, тихо сказала Биатрис, но ее, разумеется, услышали все. Альс гневно сверкнул глазами, и Лучана, у которого не было ни сил, ни желания на злорадство, отстранённо подумал, что королева вогнала первый гвоздь в крышку гроба своей супружеской любви. Только вот не слишком ли дорогой ценой это далось? Раверстан вышел из гостиной, и Айрин глубоко вздохнула, а потом старательно улыбнулась. Благодарю. Мне уже легче, прошептала она, все так же опустив взгляд. Простите, я не хотела доставить столько беспокойства. Нет-нет, моя дорогая, заторопилась Беатрис, просто излучая сочувствие. На рынке Вироки я лючана попадались карты Сокровищ по флорину за штуку более правдивое, чем сожаление на лице королевы. Аластор. Простите ваше величество. Алин снова вымученно улыбнулась. Позвольте мне откланяться. Я не очень хорошо себя Айлин, ты не можешь уехать в таком состоянии. Отодвинув пушка, Аластор встал перед диваном на одно колено, взял руки Айлин в свои и заглянул ей в лицо. Прошу, пусть лекарь тебя осмотрит. Вдруг это что-то серьезное?» Прости, это я виноват. Сначала напомнил тебе о походе, потом Он осекся. Может быть, сообразил, что в остальном как раз его вины нет. Лучана от всей души понадеялся, что так. А еще он понадеялся, что когда-нибудь все таки увидит смерть Беатрис. Желательно не очень хорошую смерть. Там уж пусть притемнейшая разбирается. Какое место в ее садах заслужила итлийская гадюка. Но шипам точно известно, что справедливость лучше творить в этом мире. Так оно надежнее. Нет, нет. Я поеду, отчаянно замотала головой Синдярина. Ничего страшного, правда? Мне так жаль, что я испортила вечер. Пожалуйста, не обращайте внимания и повеселитесь все таки Виновато улыбаясь, Она забрала у Альса свои ладошки, которые почти потерялись в его огромных лапищах, и монсеньор нехотя встал. все таки лекарь поедет с тобой, хмуро сказал он. На всякий случай. А если нужно, пусть останется у вас. Мисьёр, милорд Кастельмара, вы ведь не откажетесь проводить дам до кареты? Лучанов вспомнил нынешнего королевского лекаря, добродушного старичка и дамского угодника и про себя согласился, что это хороший выбор. Мэтр, конечно, всю дорогу будет рассказывать байки про своих пятерых внуков. Зато Айлин отвлечется. Хорошо, как скажешь. Скажете. Уже немного увереннее согласилась Синьорина и поднялась. Пушок тут же подставил ей голову под руку, предупреждающе глянув на всех. С другой стороны, Айлин поддержала тетушка, и они вышли из гостиной. Фраганец и Гуарда поспешили следом. Ох уж эти причуды беременных, пожав плечами, вздохнула Биатрис и опять пригубила уже остывший шоколад. Право, родственные отношения бывают всякие, но если бы я знала, что бедная девочка так нервничает при имени своей матушки, я бы, разумеется, промолчала. Надеюсь, магистр Эрверстан не сильно обжегся и вскоре вернется к нам, как и остальные гости. Вечер такой дивный. Эта маленькая неприятность не должна его испортить. Я тоже, надеюсь, процедил Аластор, не уточняя, на что именно. А Лучана подумал, что Беатрис определенно чего-то добилась. Вот только того ли, чего хотела? И как она это использует?